Дальнейший их путь должен был простираться к Мексике. Эта команда была собрана, чтобы истребить опасные деревья. Самое ядовитое, что придумала природа, — манценаловое дерево. В переводе с испанского его название означает «маленькое яблоко смерти». Но не сами плоды столь губительные для мира, а древесина, которую нельзя жечь или рубить. Огромная роща, через которую не пройти, не покалечив себя, простиралась на километры.